Глава седьмая. Строхнуть или сражаться. Вот это поворот. У многих сердце уходило в пятки от ощущения ужаса, который исходил от Эли Но лишь когда Марс включился в игру, всем стало понятно, что такое настоящий ужас. На этот раз Аслуну и правда хорошо досталось. В плане тактики и одаренности у них все было просто замечательно, только вот проблема в том, что обиданцы тоже отнюдь не обделены талантом. А главное, тренировки, которым они себя подвергают, куда более жесткие и изматывающие, вплоть до того, что среднестатистический человек не способен выдержать подобные нагрузки. А уж в плане боевого опыта им вообще нет равных. Возможно, такие абиданцы не вызывали всеобщего восхищения, но они определенно знали свое дело. Выходцы из обедана, сидевшие на трибунах, выпустили волну оваций, они постоянно ощущали изрядное давление на протяжении этих двух сезонов, Какими бы великими ни были убийцы богов, их боевые заслуги оставляли желать лучшего. Что тут скажешь, никакие они не роботы, и точно так же, как все переживают за своих ребят, просто стараются этого не показывать, но вот наконец-то они смогли выдохнуть. Каждый студент в военных академиях Абидана поднялся со своего места и прижал руку к своей груди. Таким образом, они демонстрировали, что их сердце наполнено гордостью за свою страну. Марс проявил себя как образцовый боец, который в одиночку способен остановить десятерых и заставил асланцев изрядно приуныть. Все члены команды «Слава Императора» были подавлены, в особенности Де Марио. Только он начал бахвалиться, как ему тут же утерли нос. Этот человек попросту уничтожил всю его прежнюю безупречную репутацию. Но в этот момент Айна и Хуи-Ин не стали критиковать бойцов славы Императора». Напротив, они постарались оказать им моральную поддержку – Не стоит слишком зацикливаться на результате. Победа или поражение, главное сделать правильные выводы. Де Марио впредь следует быть более скромным. Он действительно обладает выдающимся талантом, но говоря по правде именно из-за своей одаренности и того, что победы всегда давались ему без особого труда. Он не мог сейчас сравниться с Ливейдусом и Марсом. На данный момент ему еще расти и расти, добратьев фан. Доказательством этому служила грубейшая ошибка, которую он допустил в ходе этого сражения – не смог адаптироваться к изменившейся ситуации. Когда танк разведчик были уничтожены, командир славы Императора попросту растерялся и не смог принять верное решение. Они же не в клетке сражались. Можно было и отступить, увеличить дистанцию, ведь было очевидно, что Марс недолго сможет пребывать в таком боевом режиме. Однако вся оставшаяся часть команды «Слава Императора» в тот момент ринулась продолжить тот бой, что было крайне неразумно. Разумеется, рассуждать со стороны легко. Принять же правильное решение по ходу сражения значительно сложнее. Однако именно в таких ситуациях становится понятно, кто сильнее. Демарио вправду был сейчас подавленнее всех, но он старался держать эмоции под контролем. Для него это поражение стало серьезным ударом, Он впервые проиграл подобным исключительно провальным образом, к тому же вдобавок это произошло на глазах у всего мира. Обеданцы вышли к зрителям на трибунах, Марс был с абсолютно каменным лицом, но все вокруг чувствовали, что его состояние далеко от идеала, видимо, всё ещё сказывалась его проблема со способностью X. Такая способность поистине ужасна, однако все прекрасно понимали, что чем мощнее сила, тем тяжелее эта ноша для человеческого организма. Но, как бы там ни было, убийц богов встретили одобрительные радостные возгласы «У великих во все времена есть свои обожатели». К тому же на этот раз эти ребята делом доказали, что они не зря выбрали такое название для своей команды. Первый поединок финала был закончен, на восстановление имелась одна неделя. За это время обиданцам необходимо восстановиться как телом, так и духом, дабы к следующему бою быть в пиковой форме. Их следующий противник — Саламандры. По большому счету результат этого боя уже многим казался предопределенным. Убийцы богов наверняка займут первое место, а кому достанется второе, не так уж и важно. Хотя с другой стороны, если подобное удастся сделать саламандрам, это станет отличным достижением. Как никак, зазнавшимся участникам команды славы императора пообломали крылья, и если они после этого полностью опустят руки, то шансов у саламандра прибавится, причем значительно. Что ж до боя с убийцами богов, то им просто достаточно заранее сдаться и сберечь силы в этом сражении, ведь победа им тут все равно не светит. И не важно, сколько сил они на это потратят. Первое противостояние финального этапа закончилось, и у всех зрителей появилась возможность обсудить устрашающую мощь убийц богов. Следует отметить, что Али Вейдус совсем не проявил себя в этом бою, так что этот бой также оказался скорее тизером того, на что команда беданцев способна по-настоящему. А ещё фактически это сражение стало отражением положения двух стран, которые представляли участники. В плане величия Аслан опережает Абидана, это факт, однако в плане военной мощи утверждать подобное было недопустимо. Асланцы талантливы, тогда как абиданцы усердные, и терпеливы. Но как бы там ни было, саламандрам придётся не сладко. Справиться с Оливейдусом еще ладно, а вот одолеть Марса такое даже в теории трудно представить. Если в Веду Эливейду сравные соперники, то что можно сказать про его брата? К тому же и остальные позиции в команде убийц заняты отнюдь не слабаками, так что перед ними встал очень тяжелый выбор. Ченси и Яо Ален не понаслышке знали, что такое зрелищность, в особенности Аллен, который днями напролёт смотрел матчи в ЗВ. И так как там уровень сложности был относительно невысок, то некоторые используемые приемы казались неестественными. На сегодня они увидели такое. Обычно реальность оказывается намного скучнее своей цифровой копии, например, девушки с обложек журналов для взрослых. Однако это мать ваши вообще люди! У ребят голова шла кругом. Саламандры очень сильны, но эти убийцы богов оказались просто чем-то невообразимым. Что же будет делать Ван Джен? А по Ванжану казалось, что все идет своим чередом и ничего особенного не произошло. Народ бурно обсуждал убийц богов и Марса. Уже долгое время не демонстрировавший свой уровень сильнейший старшекурсник наконец проучил этих новичков. Это настоящий мастер. Чем сильнее он, тем невзрачнее выглядят его враги вроде отброса де Марио, у которого еще молоко на губах не обсохло, а Гонора хоть отбавлей. Пусть он красив, пусть обладает невероятной способностью X, но он проиграл. Весьма вероятно, слава Императора еще долго будет приходить в себя после подобного. Во всех военных академиях зрители получили настоящее удовольствие от такого боя. Значит, мехами можно управлять даже так? все таки в мире существуют настоящие суперсолдаты? Вернувшись в свой зал для тренировок, участники команды «Саламандр» тут же плотно закрыли двери и принялись обсуждать насущные вопросы. Сегодняшний матч буквально раскрыл карты как убийц богов, так и славы Императора, но как участники следующего матча ребята вели себя очень тихо. На самом деле, убийцы богов обладают примерно таким же уровнем силы, как и слава Императора. Де Марио просто не хватает опыта. Бог знает, что повлияло на его решение встретить атаку Марса. Атлан тоже выступил удивительно посредственно. Проговорил Кёртис. В плане силы очевидного доминирования не было. От славы Императора только и требовалось, что не стушеваться в сложной ситуации. Де Марио ещё не успел понюхать пороха, а уже возомнило себя не ведь что». Теперь ему придется сильно попотеть, чтобы восстановить свою репутацию. Однако я не думаю, что Марс изначально собирался применять свою способность, наверняка он сделал это потому, что их загнали в угол. И что удивительно, оказывается он не так хладнокровен, как казалось ранее. Все это лишь его дутый образ. Проговорила Айцао. Вышел один против толпы. Несмотря на результат, такое поведение нельзя назвать разумным. И хотя Марс устроил захватывающее зрелище, это еще ничего не значит, Чемпионство по-прежнему под вопросом. «Как бы там ни было, нам это на руку. По крайней мере, мы увидели козырь Марса». Кивнула Лисинь. Остальные же молчали и чувствовали колоссальное давление. Им не стало легче от того, что соперники раскрыли свои карты. Уж больно эти карты хороши. Даже асланцы. Обсуждать команду слова Императора у них не было времени. Но то, что они лицезрели в этом бою, было воистину грандиозно. как гора, на которую никогда не забраться. «Ну так что? Мы уступим в следующем бою?» Спросил вдруг Такуми. Слить бой с убийцами богов, чтобы сберечь силы для славы императора, это тоже тактическое решение. Тем не менее, вне всякого сомнения, это была патовая ситуация. Даже если слить один бой, нет никакой гарантии, что получится добыть победу в другом. Но если они бросят на бой с убийцами богов все силы, то... Все взгляды уставились на Ванжена.